Глава вторая. Ураган. Гарт вернулся вечером. Он вошел в долину по северному проходу. Узенькому двоим не разойтись, ущелью. Добрел до того места, где его непременно должны были заметь, и сел на землю. Часовые не стали тратить время на проверки. Друг друга здесь все знали в лицо. И что такое 300 километров по пустыне в одиночку, знали тоже. Гарт удали воды поездку посидели немного, потрепались о разном. Это было неизменным ритуалом. Ни единого слова о городах, о дежурных, о радостях или бедах. Лишь когда Гард отвели на пост, он спросил. Арчи с новеньким дошел? Расслабился, увидев подтверждающий кивок. На всякий случай спросил о том, о чем знал сам. Форк? В ответ не сказали ни слова. Это было тоже ритуалом. Гард улег на койке тут же в маленькой комнате для отдыха часовых, но уснуть ему удалось не скоро Кто-то сообразил, что он еще ничего не знает про Диму и выложил новость уже неделю будоражущую лагерь. Дима раскрыл глаза и посмотрел на Арчи. Тот стоял, низко склонившись над ним, и быстро возбужденно говорил. Незнакомые, непривычно звучащие слова скользили мимо его сознания. Чужая речь далекой планеты. В голове была полная пустота и хотелось спать. Он встал резко, рывком, сбрасывая оцепенение. На мгновение Дима постарался полностью отключиться от этого мира, а затем позволил себе вновь вслушаться в речь Арчи. «Шо с тобой, Димка? Тебе плохо?» «Нет», – к мыслям действительно вернулось ясно. «Это я сосна Ты чего в такую рань?» «Гарт! Гарт вернулся!» Дима не сразу вспомнил это имя. Не потому, что Арчи мало рассказывал о своем приятеле. Просто в голове крутилось другое. Ложная память, созданная в его мозге компьютером, начинала стираться. Еще неделя, от силы две, и он перестанет понимать друзей. Один за другим просыпались города. Вставали в спальнях своих профессиональных групп инженеры и врачи, энергетики и техники. В восьмом городе остановился на профилактику реактор. И соседний теперь делился с ним энергией. В 11 от ночного перепада температур обвалился участок броневой обшивки. И партия ремонтников в противорадиационных костюмах вышла на поверхность планеты. Стоящие в охранении дежурные боролись с искушением снять противогазы. Они знали, что фоновое заражение давным-давно исчезло. Да и искусственно созданный защитный пояс успел потерять активность. Но чем черт не шутит. В четвертом городе, где находился эталон времени, ударил гонг, созывая равных на час благодарения. И эхом ему отозвались гонги во всех городах. Арчи говорил больше всех. Они сидели на дереве перед палаткой и первая натянутость уже проходила. Впрочем, Гарт не был особенно расположен к разговорам. Лишь улыбался, поглядывая то на Тире, то на Дим. Задумчиво улыбался. Его худощавое тело Казалось хрупким и слабым, но иногда неосторожное движение выдавало обманчивость первого впечатления, вырисовывало тренированные мускулы. А когда Арчи начал слишком уж красочно описывать поединок с патрульными роботами, Гард тихо сказал, никому не обращаясь, «У меня такого оружия не было, но двоих я успокоил». И Арчи сразу замолчал, виновато поглядывая на друга. Потом заговорил про то, какая у Димы замечательная техника – И какой замечательный компьютер стоял в шлюпке. Гард взглянул на Диму и вдруг сказал, «Вы же не будете нам помогать». На мгновение Дима растерялся. «Почему ты так решил?» «В лагере все это знают. Просто боятся сказать вслух. Им нравится на что-то надеяться. Пошли, Арчи». Арчи неуверенно начал. «Но, Гард, меня не интересует этот человек. Через неделю он улетит к себе, а мы останемся здесь. Через год он не вспомнит о нас». Он поднялся и пошел в сторону лагеря. Арчи примирительно развел руками и громко сказал. Он устал и побежал за Гартом. Еще с минуту они мелькали между деревьев, затем исчезли. Дима опустил голову на колени и закрыл глаза. Тири посел ближе, обнял его за плечи. «Дима, ты на них не обижайся. Я тебя понимаю, честное слово». Дима невольно улыбнулся. «Спасибо, Тири». «Дима, а почему так гинар что Дима повернул голову и посмотрел на него. Как? Гинар. Ну ты чего? Гинар стало, света то есть меньше. Дима смотрел на Тири, и улыбка сползала с его лица. Итак, одно слово уже исчезло из его памяти гинар, или проще говоря, темно. А почему потемнело? День только начался. Пилот посмотрел вверх. Небо неизменно голубое и ясное. Было подернуто желтой дымкой. Солнце сквозь нее расплывалось с тусклым неровным диском. А пелена все сгущалась и сгущалась. Небо стало оранжевым, с мутными серыми разводами. Дима вдруг понял, что уже с минут вокруг стоит легкий шорох и листья на деревьях чуть дрожат. Он поднял руку, провел ею по рубашке и взглянул на ладонь. Пыль. Мелкая желтая пыль пустыни. Дима снова поднял глаза. Спокойно вода озера покрылась рябью, а еще через секунду песок захрустел на зубах. Он вскочил, выбежал на открытый берег и огляделся. Здесь внизу пока еще было тихо, а деревья, растущие на горных склонах, вокруг долины гнулись от ветра. Тири подошел к нему и взял за руку. «Как красиво, Димка!» Пилот с удивлением посмотрел на Тири. Лицо парня отражало лишь восторг. Он не понимал, что происходит. «Димка, а такое еще будет, если когда-нибудь?» Короткий порыв ветра ударил в глаза, растрепал волосы. Браслеты на руках у ребят одновременно вспыхнули желтым и тихонько загудели. Дима схватил друга за руку, потащил за собой. Они подбежали к палатке. Дима дернул за клапан, и маленький домик мгновенно осел. Не задерживаясь ни на секунду, они побежали к лагерю. Все так же, как и прежде, шли между ярусами лифты. Все так же, как прежде, работали заводы. Ни один равный не подозревал о происходящем снаружи. Только многокилометровые туннели, удерживаемые в воздухе мощным магнитным полем, задрожали под Натемском буре. Но автоматика отреагировала мгновенно, увеличив до предела подачу энергии в соленоиды. В трех городах пришлось запустить аварийные реакторы. До тех пор, пока не начали валиться деревья, Тире не было страшно. Он лежал у большого вросшего в землю камня, рядом с какой-то девчонкой, в втрепавшимся на ветру платье. Шага в пяти вжимался в прибитую ветром траву Дима. Стало совсем темно. Солнце исчезло, а в оранжевом ревущем аддон головой замеялось короткий белый в молнии. Тире чуть приподнял голову и увидел, как высокое старое дерево медленно выворачивается из земли. Он снова закрыл глаза и с минут лежал, не двигаясь. Его оцепенение прервал крик девчонки. Она смотрела вверх на пологий горный склон, теряющийся в туче пыли. Тири проследил ее взгляд и почувствовал, как в что-то ёкнуло и мягко оборвалось. В километре от них на краю ущелья бешено крутился толстый серо-желтый столб, широкий воронкой расходящийся в небо. Огромные куски скал, легко, словно картонные коробки, подпрыгивали и исчезали в этом столбе. Казалось, что хобот свирепого исполинского чудовища шарит по горам, и этот хобот неторопливо сползал к обрыву, к краю ущелья, к лагерю. Кири не помнил, сколько это длилось, минуту или несколько секунд. Впереди вдруг приподнялась человеческая фигура, встала, вжимая голову под напором ветра. В полумраке белый костюм пилота казался оранжевым. Дима двумя руками поднял пистолет, подержал его секунду, прицеливаясь. Словно тысячи солнц вспыхнули в холодных серых скалах. Огненный шар, казалось, раскидал тучи, и лишь водопад пыли оседал там, где только что был смерч. И еще через секунду ударная волна коснулась людей. Было тихо, как будто весь мир задержал дыхание. С невольным удивлением Тири понял, что с ним ничего, абсолютно ничего не случилось. Он встал, словно повернули невидимый выключатель, и ветер навалился снова, но уже как-то в полсилы. А Тири смотрел на девчонку, отброшенную камню, раскрывшую в небо невидящие глаза. И все не мог тронуть ее тонкое запястье, где пульсировала и навеки замерла ниточка, отвечающая за самый важный сейчас вопрос. Гард долго топтался на по дороге, не решаясь зайти. Наконец разулся, осторожно вышел на середину комнаты. Пожалуй, он был нечастым гостем в лазарете. На столе лежит инъектор. Дай его, пожалуйста, не оборачиваясь, спросил Дима. Гард взял со стола округлый пластиковый предмет, протянул пилоту, спросил, ну как она? Дима промолчал, приложил инъектор к руке девушки. Тот липко жадно чавкнул и словно приклеился к коже. Потом он посмотрел на Гарта и сказал, «Никогда себе не прощу, если не вытяну ее. Мог же дать и меньший разряд. Нет, использовал всю мощность. Перестраховался, мальчишка». Гарт, казалось, обрадовался такому повороту разговора. Быстро, убежденно сказал, «Ты это зря, Дима. Если бы не ты, погиб бы весь лагерь. Я насмерчно смотрелся, когда жил в морском, но такого...» Дима подумал и спросил, «Морской? Это тот лагерь, который погиб два года назад?» Да, дежурные высадили десант с дисколетов. Многие успели уйти, но не все. Он долго не отрываясь смотрел на девушку. Потом сказал, «Тебе и Тире повезло, не царапины». Дима как-то виновато улыбнулся, пробормотал. «Да что мы? Нам ничего и не грозило. А где Тире? Он у старшего. Я, собственно, и пришел, чтобы позвать тебя. Там маленькое совещание». «Угу». Сумасая различных мнений. «Что?» «Нет, ничего. Позови врача, пусть подменит меня». Похоже, ждали только его. Дима с любопытством посмотрел на старшего сумматора, сидящего за столом, но немного смущенного Арчи, на тире, явно не понимающего происходящего, на гарта с довольным лицом расположившегося у двери. А какая роль отведена ему самому? Роль единственного зрителя на отрепетированном спектакле? Скорее всего. «Садись, Дима». Старший дружелюбно махнул рукой. «У нас тут свои вопросы, но мы решили, что тебе будет интересно посмотреть. Ты же будешь отчитываться, не так ли?» Дива кивнул. На него потихоньку накатывала злая, почти детская обида. ну что они еще придумали? Почему не оставят его в покое?» Старший повернулся к Тире и заговорил, обращаясь подчеркнуто к нему одному. «Тире, ты не хочешь участвовать в налете?» Наверное, в отличие от Димы, Тире понял все сразу, потому что голос его дрогнул. «В каком налете?» На шестой город. Шлюпка, вцепившаяся в край пульта Тири. И беззвучный крик на экране. Меня переводят в шестой. Тири, не оставляй меня, мне страшно. И срывающийся голос Тири. Дима, передавай, я найду тебя, все равно найду. А старший продолжал говорить. Конечно, шансов мало. Их почти нет. Но если бы удалось захватить информационный центр города, то можно было бы обойтись без крови. Дима поднял голову, старший мгновенно замолчал и устало спросил «Хватит, пожалуйста, я пойду, но убивать мое оружие не будет». У старшего сумматора было выражение лица человека, который вдруг нашел что-то дорогое и давным-давно потерянное. К городу они шли неделю, дневали в Димкиной палатке, набирали воду в редких родниках среди скал, которые Гард знал наперечет. Диме не хотелось ни с кем разговаривать, разве шустили, но за ночь выкладывались так, что едва проглотив скудную порцию пищи, засыпали. Диме хватало на сон гораздо меньше времени, он просыпался задолго до захода солнца и лежал, не двигаясь, глядя в просвечивающую белую палаточную ткань. Вспоминал, почему-то никак не удавалось вспомнить Землю, словно он всю жизнь провел на этой несчастной планете, зато вставал в памяти их путь в лагерь. Все было почти так же, только шли они втроем, подолгу, разговаривали после ночного перехода. Он рассказывал про Землю, причем не одни только рекомендованные устам сведения, а все как есть. И про первый, и второй мутационные всплески, и про особую биологическую лабораторию, которая сейчас залита стометровым слоем бетона, и про супермена Стаса, сбившего чужой пассажирский корабль. Впрочем, и ребята платили ему тем же. Он узнал и про наружников, которые сдавались дежурным, и про запрещенное движение равных специализаторов. К утру восьмого дня они увидели стальную колонну города.